«Дайте мне 500 медицинских экспертов, 300 регулировщиков уличного движения, 200 специалистов по кондиционированию воздуха, 100 по управлению городским хозяйством, 1000 начальников отделений связи, 700 специалистов по кадрам». «Наша мечта», — сказал генерал Карпентер на завтраке, данным держателями контрольных пакетов на Уолл-стрите. «Не уступает мечте прославленных афинских греков и благородных римских римлян, Это мечта об истинных ценностях в жизни. Музыка, искусство, поэзия, культура. Деньги — лишь средства в борьбе за нашу мечту. Уолл-стрит аплодировал. Генерал Карпентер запросил 150 миллиардов долларов, полторы тысячи честолюбивых людей, 3000 специалистов по минералогии, петрографии, поточному производству, химической войне и научной организации воздушного транспорта. Страна дала ему все это.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 Военно-медицинская служба разработала 19 классов решений, которые включали все возможные разновидности повреждений и заболеваний, как душевных, так и телесных. Они обозначались буквами от А до С. Но каково же было назначение палаты Т? Этого не знал никто. Туда не допускали посетителей, оттуда не выпускали больных. Входили и выходили только врачи.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 что это палата для иностранцев, для шпионов. Сент-Олбанс включил дело кухонную службу и установил наблюдение за подносами с едой. 24 подноса следовали в палату Т три раза в день. 24 возвращались оттуда, иногда пустые, чаще всего нетронутые. Общественное мнение поднатужилось и пришло к решению, что палата Т —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 «Так вот, Димок», — начал генерал, — «каждый из нас ныне прежде всего закаленный и отточенный инструмент. Вы знаете наш девиз. Своё дело для каждого, и каждый для своего дела. Кто-то там не при своём деле в палате Т, и мы его оттуда выкинем. А теперь скажите-ка, что же это такое палата Т?» Димок, заикаясь и мямля, кое-как объяснил, что это палата для особых заболеваний, вызванных током.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 «Видите ли, сэр, очевидно, потому что мы держим палату Т под замком?» «Почему?» «Чтобы удержать там пациентов, генерал?» он держать Как это понять? Они что, пытаются сбежать, буйные, что ли?» «Никак нет, сэр, не буйные». «Димок, мне не нравится ваше поведение. Вы все хитрите и ловчите. И вот что мне еще не нравится. Это самая классификация. Причем тут Т?» «Я справился в медицинском управлении. В их классификации никакого «Т» не существует. Что это еще за петрушка?» «Да, сэр, мы сами ввели этот индекс. Они тут... Особый случай, сэр. Мы не знаем, что делать с этими больными. Мы хотели огласки, пока не найдем способы лечения, но тут совсем новая область, генерал». «Новая?» Здесь специалист взял в Димоке вверх над дисциплинированным служакой. «Это... «Сенсационно! Это войдет в историю медицины! Этого еще никто, черт возьми, не видел!» «Чего это вадимок Точнее?» «Слушаю, сэр. Это бывает после шока. Полнейшее безразличие к раздражителям. Дыхание чуть заметно, пульс слабый». «Подумаешь, я видел такое тысячу раз!» — проворчал генерал Карпентер. «Что тут необычного?» «Да, сэр, пока все подходит под разряд Q или R».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 Как? Один бог знает. Значит, поэтому вы запираете их. Значит, вы полагаете, что они таскают еду и ухитряются вздремнуть где-то на стороне? Н нет, сэр. Димок был явно смущен. Я не знаю, как объяснить вам это. я Мы запираем их, потому что тут какая-то тайна. Они, ну, в общем, они исчезают. Чего-чего? Исчезают, сэр, пропадают прямо на глазах.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 Натан Райли съел хлеб, поджаренный на французский манер, с парой яиц по-бенедиктински, запил все это двумя квартами коричневого пива, закурил сигару Джон Дрю, благопристойно рыгнул и встал из-за стола. Он дружески кивнул Джимму Корбиту, джентльмену, который прервал беседу с Джимом Брэдди Алмазом, чтобы перехватить его на полпути. «Кто, по-твоему, возьмет в этом году приз, Нат?» — спросил Джим Джентльмен. «Доджерсы», — ответил Натан Райли. «А что они могут выставить?» «У них есть подделка, фурила и компанелла. Вот они и возьмут приз в этом году, же. 13 сентября, запиши, увидишь, ошибся ли я». «Ну, ты-то никогда не ошибаешься, Нат», — сказал Корбетт. Райли улыбнулся, расплатился, фланирующей походкой вышел на улицу и взял экипаж возле Мэдисон-сквер-гарден. На углу 50-й улицы и 8-й авеню он поднялся в маклерскую контору, находящуюся над мастерской радиоприемников. Букмекер взглянул на него, достал конверт и отчитал 15 тысяч долларов. «Рокки Морчана техническим нокаутом положил Роланда Ластарца в 11-м раунде. И как вы это угадываете, Нат?» «Чем и живу», — улыбнулся Райли. «На результаты выборов ставки принимаете?» «Эйзенхауэр 12 к 5, Стивенсон...» «Ну, Эдлэй не в счет», — и Райли положил на стойку 12 тысяч долларов. «Ставлю на Айка». Он покинул маклерскую контору и направился в свои апартаменты в отеле Уолдорф, где его уже нетерпеливо поджидал высокий и стройный молодой человек. «Ах да, вы ведь Форд, гарльд Форд, Генри Форд, мистер Райли. И вы хотели, чтобы я финансировал производство машины в вашей велосипедной мастерской? Как бы ж она называется? Я назвал ее автомобиль мистер Райли. Хм, не сказал бы, что название мне очень нравится. А почему бы не назвать ее «Автомобиль»? Чудесное предложение, мистер Райли, я так и сделаю».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 «Госп. США». Он закрыл дверь спальни и исчез. Объявился он уже в палате Т. Сент-Олбанского госпиталя. И не успел перевести дух, как его схватили три пары рук. Шприц ввел ему в кровь полтора кубика теоморфата натрия. «Один есть», — сказал кто-то. «Не уходи», — откликнул другой. «Генерал Карпентер сказал, что ему нужны трое». После того, как Марк Юний Брут покинул ее ложе, Лелла Мэйчин хлопнула в ладоши. В покой вошли рабыни. Она приняла ванну, оделась, надушилась и позавтракала смирненскими фигами, розовыми апельсинами и графином Лакрима Кристи. Потом закурила сигарету и приказала подать носилки. У ворот дома, как обычно, толпились полчища обожателей из 20-го легиона. Два центуриона оттолкнули носильщиков от ручек носилок и понесли ее на своих широких плечах. Лелла Мэтчин улыбалась. Какой-то юноша в синем, как сапфир плаще, пробился сквозь толпу и подбежал к ней. В руке его сверкнул нож. Лелла собралась с духом, чтобы мужественно встретить смерть. «Лелла!» — воскликнул он. «Повелительница!» И полоснул по своей левой руке ножом так, что алая кровь обогрила одежды Леллы. «Кровь моя! Вот все, что я могу тебе отдать!» — воскликнул он. Лелла мягко коснулась его лба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 Увидев ее носилки, он сделал резкий знак цунтурионам, которые немедленно остановились. Цезарь откинул занавески и взглянул на Леллу. Лицо Цезаря передернулось. «Ну почему?» — хрипло спросил он. «Я просил, умолял, подкупал, плакал. И никакого снисхождения. Почему, Лелла? Ну почему?» «Помнишь ли ты Баодицею?» — промурлыкала Лелла.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 США. Она еще раз улыбнулась алтарю и исчезла. Появилась она в палате Т армейского госпиталя, где и тут же вкатили полтора кубика теоморфата натрия. «Вот и вторая», — сказал кто-то. «Надо еще одного». Джордж Хэнмер сделал драматическую паузу и скользнул взглядом по скамьям оппозиции, по спикеру, по серебряному молотку на бархатной подушке перед спикером. Весь парламент, загипнотизированный страстной речью хенмера затаив дыхание, ожидал его дальнейших слов. «Мне больше нечего добавить», — произнес, наконец, хенмер Голос его дрогнул. Лицо было бледным и суровым. «Я буду сражаться за этот биль в городах, в полях и деревнях. Я буду сражаться за этот биль до смерти. А если Бог допустит, то и после смерти. Вызов это или мольба...» Пусть решает совесть благородных джентльменов, но в одном я решителен и непреклонен. Суэцкий канал должен принадлежать Англии. Хенмер уселся, овация. Под гул одобрения он протиснулся в кулуары, где Гладстон, канинг и Питт останавливали его, чтобы пожать ему руку. Лорд Пальмерстон холодно взглянул на Хенмера, но пэм оттолкнул подковлявшей Дизраэли. Этот был сплошной энтузиазм, сплошной восторг. «Мы завтракаем в Тетерсоле», — сказал Дизи. «Машина ждет внизу». Леди Биконсфельд сидела в своем Роллс-Ройсе возле парламента. Она приколала к лацкану Дизраэля первоцвет и одобрительно потрепала хенмера по щеке. «Вы, Джорджи, проделали большой путь с тех пор, как были шкалером, которому нравилось задирать Дизи». Хэнмер рассмеялся, Дизи запел «Гуадеамус» и «Гитур», и Хэнмер подхватил этот древний гимн шкалеров.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 Вот только-только они сидели на стульях, отданные во власть насилия, а в следующее мгновение их уже не стало. Специалисты ахнули, генерал Карпентер подошел к димаку «Капитан Димок, приношу свои извинения. Полковник Димок, вы повышены в чине за открытие чрезвычайной важности. Только какого черта все это значит? Нет, сначала нам надо проверить самих себя». И Карпентер щелкнул переключателем селектора.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 В «Т» они возвращаются все реже. Раньше они исчезали и появлялись каждый день. Теперь же многие отсутствуют неделями или не возвращаются вовсе». «Это неважно сказал Карпентер. «Важно другое. Куда они исчезают?» «И не пропадают ли за вражеские линии?» — спросил кто-то. «Вот по каким каналам может утекать информация». «Я хочу, чтобы разведка установила», — щелкнул переключателем Карпентер.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 У полковника Димака имеется план. «Мы ставим в палате Т 6 дополнительных коек», изложил свой план Эцель Димак. «И помещаем туда шесть наших специалистов, чтобы они вели наблюдение». «Вот что, господа», — резюмировал Карпентер. «Это величайшее потенциальное оружие в истории войн. Представьте-ка себе телепортацию армии за вражеские линии. Мы можем выиграть войну за американскую мечту в один день, если овладеем секретом этих помрачненных умов».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 Служба безопасности сообщила, что ни одного случая необычного появления людей на территории Америки за последний год не наблюдалось. Разведка сообщила, что не замечено чтобы противник сталкивался с аналогичными ослаждениями у своих больных. Карпентер кипел. «Совсем новые области у нас нет в этой области специалистов. Нам нужны новые орудия». Он щелкнул переключателем. «Подать мне университет». Ему дали Ельский университет.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 Им оказалось историческое лицо, известное в городе Малый Старый Нью-Йорк в период между губернатором Питером Стивисантом и губернатором Фьорелло Лагардия. «Господи!» — изумился Карпентер. «Столько веков назад! Откуда этот Натан Райли такой выкопал? Вот что, подключайтесь, как экспертам в палате Т». Археолог довел дело до конца, проверил свои данные и представил отчет.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 «Да, да, господа, это путешествие во времени, и прежде чем я буду продолжать, посмотрите вот эти отчеты». Все участники совещания уткнулись в размноженные для них материалы. Рядовой первого класса Натан Райли исчезает в Нью-Йорк начала 20 века. Мастер-сержант Лейла Мэтчин отправляется в Рим I века н.э. Капрал второго класса Джордж хенмер путешествует в Англию XIX века. И остальные из 24 пациентов, спасаясь от безумия и ужасов современной войны, скрываются из 22 века в Венецию Дожий, на Ямайку времен пиратов, в Китай династии Хань, в Норвегию Эрика Рыжеволосова. Самые разные места земного шара и самые разные века. «Мне нет нужды указывать на колоссальное значение этого открытия», продолжал генерал Карпентер. Представьте, как это скажется на ходе войны, если мы сможем посылать армию на неделю или даже на год назад. Мы сможем выиграть войну до ее начала. Мы сможем защитить от варварства нашу мечту, поэзию и красоту и замечательную культуру Америки, даже не подвергая их опасности. Присутствующие попытались представить себе победоносное сражение, выигранное еще до его начала.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 «Вам это что-нибудь говорит?» «Без социолога-аналитика ничего», — ответил Карпентер и потянулся к переключателю. «Не беспокойтесь, я объясню. Только вот вам еще несколько ключей. Лелла Мэчин, например, скрывается в Римскую империю, где живет как роковая женщина. Каждый мужчина влюблен в нее. Юлий Цезарь, Брут, весь 20 двадцатый легион, человек по имени Бен Гур. Улавливаете нелепицу?» «Нет». «Да она еще ко всему курит сигареты».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 Бредди умер за четверть века до того, как Айк стал президентом. Марчана побил Ластарца через 50 лет после того, как Генри Форд основал свою автомобильную компанию. Путешествие во времени Натаны Райли полно подобных анахронизмов. Карпентер ошеломленно хлопал глазами. Лала Мэчин не могла взять Бенгура в любовники. Бенгур никогда не бывал в времени, его вообще не было. Это персонаж романа и кинофильма. Она не могла курить.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 «Вы правы, Скрим. Тогда не теряйте времени, Карпентер. Пациенты из палаты Т все реже и реже возвращаются в этот мир. Мы должны овладеть секретом, пока они не исчезли навсегда. Пошлите в палату Т, поэта!» Карпентер щелкнул переключателем. «Найдите мне поэта!» И он все сидел и ждал, ждал, ждал. А Америка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 ещё